Сплюнул. Историю этого домино он ведь знал. Шутовское и безголовое раскидалось оно отластными полами и безрукими рукавами. На суданской ржавой стреле была повешена масочка. Аполлону Аполлончу показалось, что душно. Вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец. Точно тут передумывались ужасные, нестерпимые мысли. Неприятная комната и... Тяжелая атмосфера. Вот страдальчески усмехнувшийся рот. Вот глаза василькового цвета. Вот светом стоящие волосы. Облеченный в мундир с чрезвычайно тонкой талией и сжимая в руке белолайковую перчатку, Николай Аполлонч, чисто выбритый, может быть, надушенный, при шпаге, страдал из-за рамы. Аполлон Аполлонч внимательно посмотрел на портрет, писанный последней минувшей весною, и прошествовал в соседнюю комнату. Незапертый письменный стол поразил внимание Аполлона Аполлонча. Там был выдвинут ящичек. Аполлон Аполлонч возымел инстинктивное любопытство рассмотреть его содержание. Быстрыми шагами подбежал он к письменному столу и схватил огромный на столе забытый портрет, который он завертел с глубочайшей задумчивостью. Рассеянность отвлекла его мысль от содержания ящичка. Портрет изображал какую-то даму-брюнетку. Рассеянность проистекала от созерцания одной высокой материи, потому что материя эта развернулась в мыслительный ход, по которому устремился сенатор». Этот ход не имел ничего общего с комнатой сына, ни состоянием в комнате сына, куда Аполлон Аполлонч, вероятно, проник машинально. Неодолимое стремление, машинальный поступок. Машинально потом опустил он глаза и увидел, что рука его вертит уже не портрет, а какой-то тяжелый предмет, в то время как мысль обозревает тот тип государственных деятелей, которые в просторечии имеют быть названы карьеристами с представителем коих он имел несчастье объясняться недавно. При покойном министре были они солидарны с ним, а теперь они его, облеухово, собираются... Что собираются? Тяжелый предмет напоминал по форме сардинницу. Он был вытащен рукой сенатора машинально. Машинально схватил Аполлон Полонч кабинетный портрет, а очнулся от мысли с круглогранным предметом, и в нем что-то дзанкнуло. Менее всего тут сенатор вспомнил о бездне. «Мы над бездною часто пьем кофе со сливками». Но рассматривал круглогранный предмет с величайшим вниманием, наклонив над ним голову и слушая тиканье часиков. Часовой механизм в тяжелой сардиннице. Предмет ему не понравился, Предмет с собой он понес для более детального рассмотрения через коридор в гостиную комнату, склонив над ним голову и напоминая серую мышиную кучу. В это время он думал о все том же типе государственных деятелей. Люди этого типа для защиты себя от ответственности защищаются пустейшими фразами вроде «как известно», «когда ничего еще не известно» или «наука нас учит, когда наука не учит». Мысль его всегда струила какие-то яды на враждебную партию. Аполлон Аполлоныч пробежал с предметом к тому краю гостиной, где на львиных ногах поднялся инкрустированный столик. Чопорно со стола поднималась там длинноногая бронза. На китайский лаковый он под носик положил тяжелый предмет наклоняя лысую голову, над которую ламповый абажур расширялся стеклом бледно-фиолетовым и расписанным тонко. Но стекло потемнело от времени, и тонкая роспись потемнела от времени тоже. «Недообъяснился». Николай Аполлоныч, влетев в кабинете Клихутина, грянулся каблуками со всего размаху об пол. Сотрясение это передалось в затылок, задрожали поджилки. Он невольно упал на колени, протрамбовывая темно-зеленым сукном неприятно скользкий паркет и ушибся. Упал и тотчас привскочил, тяжело дыша и хромая,